пожар в третьем блоке тюрьмы был результатом поджога шестеро подследственных задохнулись хата упорова оказалась в удачном месте недалеко от служебного входа пролежи он в ней еще с часик тоже бы задохнулся но как говорится кому суждено быть повешенным тот не утонет Его бросили в общаковую камеру, переполненную разномастной публикой, доставляющей администрации лагерей не столько опасения, сколько раздражения. Мастырщики, прокалывающие грязной иглой ноги, злостные отказчики, барачные боксеры, бакланы, симулянты всех мастей, вольные на язык политиканы, и вольнодумствующие педерасты. Здесь было трудно дышать, но еще труднее выжить от тесноты человеческих отношений. Пожилой благообразный зэк, штопающий черную косоворотку, глянув на сгорбленного упорова, распорядился незвучным голосом «Шпилявые кыш снар». Этих слов оказалось достаточно, чтобы повергнуть в уныние двух играющих на верхнем ярусе чеченов. Тем не менее, они спрыгнули вниз, даже помогли ему забраться. Он лег поудобнее и смотрелся. Оказанная услуга не могла быть обыкновенным актом милосердия. Здесь никто не мог рассчитывать на милость ближнего. Значит... Ты снова в чужой игре. Веселее от открытия не стало. Вокруг копошились люди. Каждый искал спасения за чей-то счет, совершая поступки, коих не могла желать душа, но придумывал перепуганный мозг, придумывал, осуществлял, искажая человеческую природу таким невероятным образом, что, казалось, другого состояния для человека не существует, что это и есть истинное состояние. Рядом образовался цыган с серьгой влево в мухе и настоящей колоды карт в руках, без единой наколки. Карты вели себя удивительно послушно, совершая цирковые трюки. Они то рассыпались веером, то прыгали из руки в руку хорошо обученными солдатиками, доставляя видимое удовольствие плутоватому хозяину. Цыган спросил скрипучим голосом. — Шибко-худо, братка. — Тебе что, упоров не хотел осложнять себе жизнь лишними знакомствами? — Просто. семён добрый человек, ему хороших людей жалко. — Не лощи, Мора, кто послал? — дияк шепнул цыган. — И карты склеились в одну колоду. — Первый раз слышу. Ошибся, Мора. — Не доверяешь, братка. Мамой клянусь. — Я все сказал. Привет маме. э э э э э э э э Протяжно, но очень ненатурально. Глаза его притом были замерзшие, независимо настороженные. Металлический скрежет в двери оборвал их напряженный разговор. Цыган обернулся на звук и ужом соскользнул снар, а через несколько секунд упоров потерял его из виду. Дверь открылась. Угрюмый мятый старшина втолкнул в камеру, Фёдора опёнкина Фёдор плюнул и поздоровался за руку с тем мужиком, который определил место на нарах упорову. Затем как бы случайно задержал взгляд на человеке, который читал старую газету, прислонившись плечом к нарам: « «Хай меня казнят, если хотя был в таком приличном обществе. Это же парламент, а не камера. Такие люди. Народные артисты среди народа. Опенкин вытер руку о штанину и протянул ее крупному человеку с породистым линцом интеллигентного фармазонщика «Думал, вы давно откинулись, Александр Николаевич». «Вас заждались новые роли?» каштанка к движением движениям извлек откуда-то из-под полы пачку беломора. «Увы!» — заключенный прилично сыграл разочарование, не спуская алчного взгляда с пачки папирос. «Оставили еще на сезон в этом театре». «Дело временное!» — успокоил Опенкин. Не завтра так через червончик откинетесь. Держите вот от благодарных почитателей. — Что вы, что вы, Гопенкин? Артист сопротивлялся, уже держа пачку в руке. — Махоркой я обойдусь привычней. — Вам здоровье беречь надо. Вы же не просто с моста легавый буду. — И здоровье ваше народные товарищ Ачаев. — Было народное, — подыграл ему артист, переходя на феню, — пока меня не кинули через каркалыгу на пятьдесят восьмую, скользкую, как у последнего парчака. Федор оценил слова артиста поощрительной улыбкой и сказал, махнув тонкой ладонью, — «Обойдется». — О, вдруг откуда ни возьмись, появилось нечто. Топеркин указал пальцем на наупорого. — Ты-то как притусовался к приличным людям. — Говорили, тебя грохнули. — Получается, вторую жизнь живешь. — Ну, Йора. Зэк скакнул на нары и блаженно вытянулся рядом с Вадимом. Он прежде осмотрелся и спросил шепотом, когда о нем уже забыли. «Где вас повязали?» «В Таежном», — так же тихо ответил Упоров. «Денис решил взять кассу и уходить через Серафима». «Взяли?» Интерес был неподдельным, с легким огоньком в прищуренном глазе. «Взяли». Мы кассу, нас менты. Дениса кончали на месте. Чалдона тоже шмальнули. Он грябки вскинул, а ему пуля в лоб. Погорячился мусор. Пельмень не жилец. За ты ничего не знаешь, понял? Тех двух из опергруппы взял на себя Шура. Ты чистый. Скажешь, к хвосту привязали. За рыжье помалкивай. Не было рыжья. Федор задумался и с неудовольствием произнес. — У ментов было бессудны право тебя кончать. Помиловали. Ты имя живой нужен. — А вам? — спросил вспотевший от возмущения упоров. Кто-то вломил с опозданием. Топионкин не ответил, продолжая разговаривать сам с собой. Все было сделано умышленно. Это не вор или вор, но недопущенный. Короче, Вадим, сходка не хотела оставлять свидетелей. За тебя поручился Львов, а я само собой. Диак? Упоров даже приподнялся, превозмогая боль, и поглядел в глаза Федора. Никанор Евстафьевич воздержались. Больным сказался Никанор Евстафьевич. Ты его не суди. Вам жизнями платить, ему еще и именем. А оно в воровской России, сам знаешь. Скажи прямо, Федор, убрать решили? Не решили. Три глубокие морщины, одна на лбу, две у кончиков губ. Разделили его лицо на самостоятельные части. Федор переживал. «Любов сказал, — дурное дело нехитро, нож как крот, слепой, а человек нам пользу принес. Он от своего не отступится, и я, само собой». «Псы вы, бешеные псы!» «Тише, Вадим, тише!» Опенкин угляделся по сторонам. «Прокурор может для тебя вышку попросить. Колодца все одно не надо. И знаешь, почему. Понял?» Бледный и обессиленный внезапной вспышкой ярости упоров Глянул на него с внимательным презрением. «Ты так думаешь, ты же меня знаешь». «Я жду ответа, Вадим». «Пусть воры знают, не продам, не глупее вас». «А кто посылал ко мне вон того, цыгана?» «Он сказал, дьяк». «Ты что ему ответил?» «Послал подальше». «Все правильно. Всех подальше. С цыганом разберемся. Могли и менты кидняк сделать. Мог и сам Никанор Евстафьевич. Успокой его, Федя. Он из этой кассы готов кого угодно сожрать». «В эти минуты зек презирал себя. Как можно презирать постороннего человека», совершающего поступок, который осуждает его собственную совесть, и понимал, другой путь — это смерть, столь же неизбежная, сколь и неожиданная. «Возьми!» — Опенкин сунул в карман его телогрейки сверток с едой. «Тебя уже дергали?» «Нет, передай сходке». Серафим кончал Кафтана и тех, кто был с ним. Он — мерзость. Серафим? У них нечем было платить. Якут запросто так не рискует. Да и Кафтан только хилял вором. На самом деле крысятничал, грабил мужиков. Хватит, Федор. Ваше право на суд мне известно. Когда-нибудь расскажу, как умер Денис. Сейчас иди, не в моготу мне от твоих разговоров. Ему не удалось заснуть. Он дремал, вздрагивая от криков и смеха, изредка будораживших тяжелое забытье камеры. Вадим пребывал в полусонном состоянии до тех пор, пока вновь не заскрипела дверь. Тот же самый старшина вошел в камеру, а за его спиной появилось еще одно казенное лицо суровое чем-то приятное вадим подумал для тюремщика такое лицо роскошь упоров на выход донцов на выход серёгин на выход спина стала влажной словно весь пот вывалился наружу и ослабевших пор и где-то в глухом закутке души затрепетал страх. Он поднялся, преодолевая навалившуюся слабость, и объявившаяся следом боль прояснила голову. Почаев помог ему спуститься, на что старшина посмотрел косо и сказал, «Не еди на место, артист!» «Мое место на сцене, любезнейший!» Это еще как прокурор посмотрит, где твое место. А ты канай же весь, симулянт. Твоя песенка спета.